Глава 43. Как только ГКЧП-сты оставили резиденцию, два автобуса с подразделениями комитета госбезопасности, которые до сих пор скрывались неподалеку, снова приблизились к внешнему контрольно-пропускному пункту. «Что тут у них произошло?» – встревоженно поинтересовался командир отряда у Курбанова, представившись при этом майором Коробовым. Замечено, что шеф КГБ и все прочие ушли отсюда мрачными, причём не то чтобы злыми, а скорее угнетёнными, расстроенными, ещё точнее, шокированными, поддержал его офицер ГРУ, напоминали группу подельников, которым всем без исключения суд только что вынес смертные приговоры маззурка при свечах. Корягин и Кремлёвский Лука примчались сюда в надежде, что вернувшись с ними в столицу, президент объявит о своём чудесном выздоровлении, возьмёт на себя руководство ГК Пучистыми и таким образом спасёт их. Но он отказался даже вступать с ними в переговоры. И что же теперь? Что дальше? Удручённо поинтересовался Коробов. Ты какой приказ получил? «Вернуться сюда, на прежние позиции, для усиления охраны объекта «Заря». Словом, дело военное. То есть вернуться, вооруженно вытеснив из объекта марио подразделение? Ну, так прямо сказано не было», — замялся майор. «Однако предполагалось, что вам будет предложено уйти отсюда. Что я и делаю? Предлагаю». «Хотя прекрасно понимаешь, что мои бойцы с позиций не уйдут». Силой сунетесь, такую мазурку при свечах устроим. Не станем же мы затевать здесь бойню. Свои по своим пулять будем, что ли? По приказу шефа госбезопасности мы передали позиции вам. Теперь по его же приказу возвращаемся на них. Дело военное. А тебе сообщили о том, что вся власть в Москве и во всей России уже в руках президента федерации Елагина и власти что все армейские части и силовые структуры на территории суверенной России уже переподчинены ему. Мало того, через час-полтора здесь появится большая делегация высокоставленных российских федералов под прикрытием группы спецназовцев во главе с генералом Ранским. Президент тут же улетит с ними, а завтра или, может быть, сегодня уже начнутся аресты руководителей этого самого ГКЧП. Неужто всё замешано настолько круто? Хмельно как-то покачал головой кгбист. Ещё более, чем ты себе представляешь, мазурка при свечах. А приезде федералов речи точно не было. Встревожено произнёс Скоробов. Но в таком случае что будем делать? Тупо выполнять приказ? Это я тебе как майор майору советую. Пусть твои бойцы рассредоточиваются по внешнему периметру, усиливая охрану. Однако при этом делится с моими рейнджерами сигаретой и жвачкой. Мы же с тобой остаёмся молчаливо здесь и созерцаем за тем, что будет происходить дальше. Запрокинув голову, Корабов удивлённо посмотрел на командира Кемирицев, поражаясь при этом простоте и мудрости предложенного им решения. А ведь в правильном направлении мыслишь, майор, так и действуем. «Ты ведь знаешь, что именно майоры всегда представали перед миром самой мыслящей частью русского офицерства», – дружески похлопал его по предплечию Курбанов. В ту же минуту дежурный по КПП подозвал Курбанова к сработавшему в кабинете начальника охраны радиотелефону. «Истомин, — говорит, — услышал он в трубке бархатистый, с томным аристократическим придыханием голос русского лорда». Бойцы генерала Ранского, как и сам он, вооружены автоматами. Их надо было бы разружить, но вы к этому не прибегайте. И дело не только в попытке избежать столкновений. Пусть появление вооружённых людей откликнется у хозяина резиденции небольшим шоком. Пусть он проникнется тревогой москвичей, которым приходится жить в городе, наводнённом военной техникой и солдатами. Однако всю вооружённую группу на территорию я не пропущу. Всё и не надо, генерала и пару автоматчиков для антуража. А спустя 30 минут на стоянке у виллы появилась кавалькада из газиков, предоставленных группе федералов армейскими авиаторами. Из них тут выбралось около десятка бойцов в камуфляжках. Генерал Ранской тоже закамуфляжен театрально пытался имитировать некое подобие смены караула у главного входа он суетился и всё отдавал и отдавал какие-то команды которые никто не собирался ни выслушивать ни тем более выполнять однако продолжалось всё это недолго как только начальнику охраны и двум мудрецам майорам с ироническими ухмылками наблюдавшими, как приезжие автоматчики пытались по добру оттеснять их бойцов, весь этот спектакль надоел, и генерал Буров своим полубасом решительно и сурово проговорил. «Да уймите вы, наконец, своих борзых хлопцев, генерал Ронской! Если бы мы захотели воспрепятствовать вашему появлению здесь, все вы уже сидели бы по кустам за триста метров отсюда!» «Причем сидели бы, к сожалению, уже не все», — вежливо уточнил Курбанов, озаряя генерала своей холодной парализующей улыбкой. «Предупреждаю также, что вся территория простреливается моими снайперами», — уведомил Ронского начальника охраны резиденции. «Сейчас я доложу президенту о вашем прибытии», — проследил он за тем, «Как ко входу в ККП подтягиваются полтора десятков политиков, и если он решит принять вас...» «Он решит, мы в этом не сомневаемся», – сразу же поубавил свою прыть Ронской. «Вы же понимаете, что мы по-любому должны попасть в резиденцию. Если мы и пропускаем вас, то лишь ради того, чтобы вы могли продемонстрировать, насколько воинственно настроены освободить президента» уже откровенно иронизировал Буров по поводу всего этого маскарада. Однако вместе с вами, генерал, на территорию объекта позволено будет войти только двум бойцам. Причём жёсткое условие автоматы за спинами, дополнил его инструктаж Курбанов. Малейшая попытка переместить их на грудь будет пресечена снайперами. Ранской, генерал из афганцев, попытался то ли возразить, то ли приструнить взорвавшихся охранников, но вовремя осознав бессмысленность подобной пикировки, в сердцах по-мужски махнул рукой. Первым, кто встретился генералу и его автоматчикам, шедшим впереди депутатов, была супруга генсека президента. Буров уже знал После отлета группы товарищей, изнервничавшаяся Лариса Акимовна, вспыльчиво укоряла властвующего супруга за то, что он не согласился лететь в столицу вместе с Лукашевым и Ивашенко. Она понимала, что возвращаться в Кремль в сопровождении ГК чипистов президенту не с руки, да это было бы и небезопасно. А вот почему он не воспользовался самолётом, которым прилетели эти двое, спочистыми вроде бы не связанными, она объяснить себе не могла. Супруг, конечно, сообщил ей об ожидаемом прилёте группы Елагина, однако Лариса Акимовна знала, насколько враждебно этот невесть откуда и ради чего явившийся миру президент России был настроен по отношению к идее возрождённого союза, а потому не доверяла ему. Внутренняя она уже предчувствовала, что как раз из-за агрессивности Елагина по чистой очень скоро окажутся ситуативными союзниками главы трагически разваливающейся державы. Так вот, теперь, увидев на дорожке, ведущей к резиденции, незнакомых ей воооружённых автоматами людей, которые оторвались от группы гражданских, Это хрупкая, европейского вида и воспитания женщина, что не так часто встречалось в плеяде руководящих жён, инстинктивно подалась навстречу военным и со всей возможной в этой ситуации наивностью спросила: "Так вы что, генерал, прилетели нас арестовывать?" С чего вдруг милостиво раскинул руки воинственный спаситель? "Но ведь вы же посланы сюда Елагиным". Именно поэтому: "Да успокойтесь же, мы не арестовывать". Мы освобождать вас прибыли». И наградой генералу за его храбрость и преданность стали слезы благодарности на глазах первой дамы страны. Несмотря на позднюю ночь, самолет с Русаковым и его семьей на борту в аэропорту Внукова-2 встречала солидная группа товарищей и почти такая же по численности стая вездесущих журналистов, Улавливая всю неискренность улыбок встречавших его высокопоставленных федералов, президент искренне пытался ответить ему улыбкой благодарности. Однако тысячи телезрителей смогли потом убедиться, что ничего подобного улыбки на искажённом растерянностью, а возможно и страхом на лице главы гибнущей страны появиться уже не способно было. Наблюдая со стороны за тем, как по шаткому трапу президент медленно, неуверенно возвращается в столицу, русский лорд Истомин с аристократической невозмутимостью, обращаясь не столько к стоявшему рядом с ним офицеру главного разведуправления, сколько к самому себе произнес. А ведь это и есть тот самый классический роковой случай, когда публичное возвращение правителя во взбунтовавшуюся столицу представляется ещё более гибельным для империи, нежели его отсутствие. Конец книги. Июль 2016 года. Читал Юрий Лиханов.